Сколько времени должно пройти, чтобы жажда из неудобства превратилась в муку? Как можно ловить в темноте мышей без мышеловки и приманки? И сколько человек способен продержаться на диете из серых мышей? Несколько раз, чтобы отвлечься от этих мыслей, Фальк прогуливался по подвалу.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 «Принеси сюда хлам чужака!»